Отражение смерти. Рассказ. «В том году мы его переносили, ну и намучились же, однако», — говорил мистер Карлин, пока не взбирались по ступеням. Перетаскивали, конечно, на руках, иначе нельзя. Мы застраховали его от повреждений у Ллойда, прежде чем выносить из комнаты.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 напоминающий оскал, и влетело же нам это в копеечку. Он был низенький, кругленький, хотя не слишком толстый, в очках. Загорелая лысины сверкала, как начищенная, со стен бесстрастно взирали резные амуры из красного дерева. Спенгли рассматривал длинный коридор, стены, лепнин, драпировки, холодным глазом профессионала. Да, Самуэль Клагерт закупал вещи в неограниченных количествах, но качество при этом хромало. Как многие другие самоучки, выбившиеся в магнаты в конце 1800-х, он был скорее ломбардчиком, чем истинным коллекционером. Слезливые новеллы, собрания непонятно чьих сочинений в дорогих переплетах, осколки древности и современных глиняных монстров объединяют такого рода люди под именем искусства. Да, стены сплошь были увешаны подделкой под марокканские драпировки, слишком обильные не кстати. Бесчисленные Мадонны сжимали в руках бесчисленных младенцев, авторы, конечно, неизвестны. Стоя ангелов летали во всех направлениях, всюду были расставлены нелепые в помпезных завитушках канделябы. Картину завершала полунепристойная с улыбающейся нимфеткой люстра. Конечно, не за этим приехал старый пират в частный музей имени Самоэля Клаагерта. Экскурсия для взрослых — доллар, для детей — 50 центов в час ежедневно. Если это контора на 98% состоит из хлама, то хотя бы по теории вероятности имеются 2% действительно ценных вещей. И это было так. Ружье «Кумба»? Над камином в кухне странная штучка. Камера-обскура в гостиной. А главное, зеркало Дейвера было убрано из нижнего зала после одного неприятного происшествия, — говорил мистер Карлин. Конечно, и раньше бывало всякое. Резкие слова, предубеждения, желание уничтожить зеркало —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 «Была английская герцогиня в 1709-м и пенсильванский торговец ковраме в 1746-м, не говоря уж. Я ознакомлен с историей», — холодно повторил Спенглер, — «это моя работа, стал быть, в моих интересах знать все о предмете. Теперь вопрос подлинности». «Подлинности?» Мистер Карлин издал короткий сухой смешок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 Английский мастер нормандского происхождения, изготовлявший зеркала в Елизаветинскую эпоху. Жил и умер без приключений, никаких пентаклей на полу, запаха серы, таинственных бумаг, в кровавых пятнах. Ничего даже приблизительно похожего. Хоть сколько-нибудь шокирующего. Факт второй. Его зеркала сделали с изюминкой любой коллекции, из великолепного мастерства, тончайшие шлифовки,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 Вы редкостный ублюдок, Спенглер, вы это понимаете? Спенглер со вздохом посмотрел в бесстрастные глаза Даниса. Да, придется запастись терпением. Карлин продолжал. Я вел экскурсию детей, среди которых был брат Сандр Бейтс. Он посмотрел в это зеркало, ваши тончайшие шлифовки зеркала. Спенглер, было ему лет около 16 Школьник еще.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 Так что, девчонка, попала в стекло. — Говорите же, ради всего святого говорите, да? — Вы видите жнеца, — ответил Карлин. Голос его был тихо и бесстрастен. — Никакой трещины в зеркале нет. Поднесите руку к нему, о боже! Спенглер стянул рука в пиджака и осторожно поднес манжет к левому верхнему углу зеркала.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 сам того не желая карлин уставился в колеблющийся глубины дэвера там ничего не было лишь отражение комнаты пыльные углы подрагивают словно все готово провалиться в неведомую бездну в таинственную вечность отрывок полузабытого стиха тенниса он всплыл в сознание карлина и он пробормотал мне навивают тени страх сказала леди Он не мог оторвать взгляды от зеркала. Спокойная глубина притягивала и манила. Слева от рамы чучело буйбла, пялила на него свои плоские обсидиановые глаза. Мальчик хотел воды. Фонтан находился на первом этаже. Он спустился по ступенькам и... Никогда... Никуда не вернулся. Как герцогиня, что решила сходить в гостиную за жрельем. Как коммерсант, который пошел к своему экипажу и оставил после себя лишь пустую коляску и пару запряженных в ней лошадей. И зеркало, да и вера было...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 Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.